Я осознал это, как только проснулся. А проснулся я от того, что кто-то стучал в мою дверь. Топором. «Не надо было закрывать щеколду», — подумал я. Тогда ребятам снаружи не пришлось бы прибегать к грубой физической силе с самого утра. После очередного удара дверь слетела с петель. Я поблагодарил судьбу, что лег спать, не раздеваясь. Это здорово сэкономило мне время, когда я вылетел на крыльцо». «Понятно. Дружина графа Осмонда во главе с самим графом. Пятеро благородных рыцарей, два десятка менее знатных воинов и трое придворных чародеев графа. Похоже, ребята наконец-то проявили к моей персоне должное уважение. Едва я вышел на крыльцо, как двое латников с топорами отскочили в сторону, будто я только и мечтал как бы оторвать им головы. Джейсон, один из чародеев графа, еле заметно кивнул мне, и тут же набросил на лицо маску беспристрастности. Двоих его придворных коллег я не знал даже в лицо. Местный феодал граф Осмонд, седовлас и статный мужчина, был закован в полный комплект боевых доспехов. Он даже надел шлем, пусть пока и не опустил забрала и восседал на бородистом боевом скакуне, буравя меня глазами. Но разговор он начал довольно вежливо. «Здравствуй, Рика», — сказал он. «Доброе утро, сэр!» – также вежливо сказал я. «Уже полдень, Рика!» – сказал он. «Тогда доброго вам дня!» – исправился я. «Чем я обязан в приятности вашего визита?» «Не оскорбляй мой интеллект лживыми уверениями, Рика!» «Прояви уважение, если не к моему положению, то хотя бы к моим сединам!» – сказал граф. «Я хочу знать все, что тебе известно о смерти Грамадона, и немедленно!» «Я его не убивал». «Заметь, я не говорил, что ты его убил», — сказал граф. «Я спросил, что тебе известно о его смерти». «Ну, он умер», — сказал я. «Ты там присутствовал?» «Нет», — сказал я, — «но я видел его труп». «Как ты туда попал?» «Могу я задать встречный вопрос, сэр?» — осведомился я. «Те люди, которые видели меня в окрестностях пещеры Грамадона, больше никого там не видели», — Например, мужчину и женщину верхом на лошадях и еще одну лошадь, нагруженную сокровищами Грамадона. Граф Осман посмотрел на сэра Рала, рыцарь пожал плечами. Мне ничего об этом не известно, сказал граф. Отвечай на вопрос, Рика. Меня заманили туда обманом, предложив выступить посредником сделки, сказал я. Когда мы прибыли на место, меня ударили по голове. Поворачиваться графу спиной было бы невежливо поэтому я наклонил голову и продемонстрировал всем желающим свой затылок. «Твоя рана ничего не доказывает, Рика», – заметил сэр Рала. «Дракон мог приложить тебя о стену во время вашей схватки». «Если бы дракон приложил меня о стену, вам сейчас не с кем было бы разговаривать», – сказал я. «В чем заключалась суть сделки, о которой ты упомянул? И если ты выступал в качестве посредника, то кто был второй стороной?» «Это конфиденциальная информация, которую я не имею права раскрыть», — сказал я. «На самом деле я врал. Поскольку Леди Ива поступила со мной нечестно, у меня было полное право нарушить конфиденциальность. Я просто боялся, что моей истории никто не поверит. Я уже и сам в нее не верил». «Мне трудно понять твою щепетильность, Рика, учитывая всю серьезной ситуации», — сказал граф Осмонд. «Дракона убили заговоренным копьем. Это было твое копье?» «Нет», — сказал я. «Джейсон, Рика мог изготовить такое оружие?» — спросил граф, не поворачивая головы. «Теоретически мог», — сказал Джейсон. «На это потребовалось бы много времени и усилий, но мог». «Спасибо тебе, Джейсон», — подумал я. «А мы ведь даже пару раз напивались вместе с этим парнем. И потом, где его корпоративная солидарность?» «У Рика много свободного времени» сказал граф Осмонд. «Кроме того, он появился на моих землях всего полгода назад. Мы не знаем, откуда он пришел и чем занимался. Мы вообще ничего о нем не знаем». Во время своего короткого монолога граф, не отрываясь, смотрел мне в лицо. Хотел посмотреть на мою реакцию. Что ж, тут я его разочаровал. Но в моем лице не отразилось никаких эмоций. Зато я кое-что понял. Граф Османд говорил все это не мне. Он говорил это себе». По большому счету, ему было абсолютно наплевать, убивал я Громадона или нет. Моя виновность не имела для него никакого значения. Он уже думал о перспективе. А в ней тоже маячил грозный дядя невиноубиенного дракона, дядя по имени Горлеон. Не связанный с родом человеческим никакими договорами и обязательствами, дядя, который вполне может заявиться суда и потребовать объяснению самого графа. И если Горлеон не получит объяснений – Он может превратить жизнь его графства в настоящий ад, в смерть, приходящую с небес, огненный дождь, которого не будет, если граф предоставит Горлеону виновного в смерти его племянника. А виноват я на самом деле или нет, графу не так уж и интересно. Я понимаю чувство графа и полноту его ответственности перед своими вассалами, однако мне вовсе не нравилось, что роль жертвенного Агнеса он уготовил именно для меня, «Вы будете брать меня живьем, или я устрою вас в качестве трупа?» — поинтересовался я. Граф Осман помрачнел. «Видимо, ему ситуация тоже была не по душе. Но графу проще было пожертвовать одним чужаком, чем сотней своих вассалов. Он уже все для себя решил». «И я предпочтел бы не убивать тебя, Рика», — сказал граф. «Чтобы Горлеон сделал это сам», — уточнил я. «Неужели вы думаете, что я, будучи стуль могущественным, — чтобы убить дракона, остался бы настолько глупым, что не сумел замести следы? «Я тебя совсем не знаю, Рика», — сказал граф. Это прозвучало как приговор. Не тратя больше времени на разговоры, я запрыгнул обратно в дом, на ходу выкрикивая заклинание. На месте сорванной с петель в двери выросла каменная стена. Окна тут же превратились в узкие бойницы. Вот уж поистине мой дом, моя крепость. Я не запираю дверь в свое отсутствие но когда я дома, то должен чувствовать себя в полной безопасности. Хотя в данный момент безопасность не самое подходящее слово. Трое чародеев и почти три десятка воинов. Одних каменных стен было мало, чтобы их остановить. Они не стали уговаривать меня выйти. Понимали, что в этом нет смысла. Вместо увещеваний они снова взялись за топоры. Чародеи пока не вмешивались в происходящее. Очевидно, готовясь отражать мои боевые заклинания. Впрочем, я не собирался ни на кого нападать. У меня было всего несколько минут, чтобы убраться отсюда прежде, чем в дом ворвутся латники, встречи с которыми мне бы очень хотелось избежать. Когда я вселился в это жилище, оно уже несколько лет пустовало. Мне рассказали, что до меня в нем жил другой чародей. Меня это не удивило. Нормальные люди предпочитают селиться поближе к обитаемым местам а поскольку дом строили по заказу чародея, в нем просто не могло не быть запасного выхода. Профессия мага является довольно опасным занятием, и чародеи всегда приберегают для себя способ избежать претензий со стороны недовольных клиентов, конкурентов и прочего опасного люда. Лег подземного хода находился в кабинете. Я откинул в сторону небольшой коврик, произнес формулу заклинания и на деревянном полу проступил контур крышки люка. Завершающую фазу операции необходимо было проводить вручную. Я наклонился, схватил за кольцо и дернул его на себя. В этот же момент в бойницу влетела горящая стрела и вонзилась в столешницу, запалив лежащее поверх всех остальных бумаг недописанное заклятие.